Глава 9. Сири больше не была похожа на джедая. Она была одета в тунику и штаны, сделанные из кожи разных животных. Патронаж покрывал ее плечи и грудь. Ее щеки испещряли красные шрамы, но при более детальном изучении Оби-Ван понял, что это рисунок, выполненный с целью придать ей яростный вид. Ее светлые волосы были затемнены каким-то видом жира. Оби-Ван был шокирован ее диким видом, Но он пока верил в то, что она не выстрелит в Энекина. Энекин, залезай, позвал он. Энекин уставился на бластеры Сири. Ты не застрелишь его, Сири, сказал Убиван. Я больше не Сири, ответила она, я Зора. Внутри тебя все еще есть джедай, сказал Убиван. Даже после того, как ты предала все разделы нашего кодекса. Есть... Так много вещей, присущих всем джедаям, глубокомысленно сказала Сири, отрезая Энокин от пути к кораблю. Одна из них это их самодовольство. Это так скучно! Энекин пялился то на Убивана, то на Сири. На его лице было написано удивление. Зора! Глубокий мычащий голос заполнил пространство. Ты нашла нарушителей? Крейн, сказал Энокин еще до того, как кто-либо появился. «Залезай!» – прошептал Оби-Ван. «Зора!» – мычание становилось громче и ближе. Сири прыгнула вперед. Одним движением она закрыла люк, разделяя Энекина и Оби-Вана. Затем она побежала к гигантским турбинам. Добравшись до контрольной панели, она нажала несколько кнопок. Гигантские турбины начали крутиться быстрее. Обиван понял ее задумку, опоздав на пару секунд. У него было время только на то, чтобы схватить управление, когда с ревом ожили гигантские турбины, вращавшиеся с утройной скоростью. Порыв ветра поднял корабль как лист и отправил примыком в шахту. Борясь с управлением, Обиван пытался сделать корабль устойчивым. Он врезался сначала в одну стенку шахты, затем ударился о другую. Он быстро открыл боковые крылья для лучшего контроля. Было очень трудно удержать корабль от падения или возгорания в узкой шахте, но несмотря на Крен, ему удалось это сделать. Корабль полетел дальше, держась центра шахты. Вращающиеся пропеллеры впереди напомнили ему о том, что он может быть разрезан на кусочки. Обиван зачеркнул силы, полностью концентрируясь на задаче. Казалось, время замедлилось. Он смог изменить свою скорость и скорость мощных роторов. В Последнюю секунду он полностью раскрыл крылья. Когда корабль пролетел через роторы, один из них задел крыло. Закрутившись по сумасшедшей спирали, корабль вылетел в открытый космос. Оби-Ван боролся с управлением. Он активировал третье крыло, чтобы хоть немного увеличить свой контроль над шаттлом. Корабль медленно начал снижать скорость. Оби-Ван включил двигатели и облетел судно пиратов. Должен ли он следовать за кораблем или попробовать еще раз приземлиться в выхлопной шахте? Он задавал себе этот вопрос, но знал, что корабль не сможет влететь в шахту еще раз. Он не может оставить Аникина в плену у и Сирии. Он не может позволить своему подавану снова попасть в рабство. На его глазах корабль Крейна, словно окруженный брызгами белого света, прыгнул в гиперпространство. Он не мог следовать за ним. Его подаван пропал. Глава 10. Все произошло так быстро. Энакина редко заставали врасплох. Сначала он был в ярости на убивана, хоть уже и приготовился взойти на борт корабля, а через момент его учитель был выброшен в шахту. Его джедайские рефлексы нуждаются в заточке. Сири Зора успела изменить ситуацию, пока он все еще пытался понять, что происходит. Крейн появился на балконе. Крейн был гуманоидом, но имел размер и вес валуна или дерева. Казалось, его тело вырезано из камня. Лысая голова тускло блестела в темноте. Когда он подошел ближе, Энакин смог разглядеть различные вещи, висевшие на его двойном поясе, обмотанном вокруг талии. Когда он двигался, они качались. В своем мясистом кулаке он сжимал вибротопор, и его маленькие блестящие глаза проницательно осматривали сцену событий. Рядом с ним стоял огромный вуки. Энакин понял, что это Раштах. Патронташи пересекали его волосатую грудь, а на поясе висело несколько бластеров. Зубчатый шрам начинался под шерстью головы и спускался к губе мимо глаза. Повязка скрывала поврежденный глаз. Раштах помахал Сири своим вибромечом и промычал в знак приветствия. Сири добралась до турбин и отключила их. Энакин размышлял над тем, что лучше всего предпринять. У него не было никакого плана для такой специфической ситуации. Будет ли Сири часть Зоры прикрывать его или бессердечная Зора сразу же его сдаст? Она поступила довольно жестоко с оби -Ваном. Его инстинкты обострились. Молчи, пусть говорит она. Энакин не вымолвил ни слова, когда Крейн остановился напротив них. В руке он словно детскую игрушку вращал вибротопор. «Что это?» «Ты поймала нарушителя?» «Нет. Он никто. Просто раб», — сказала Сири. «Я использовала его как щит, но он не понадобился. Боюсь, нарушители использовали выхлопной тоннель для обратного пути в космос». «Если это так...» — темные глаза Крейна блестели. «Я отдам приказ войти в гиперпространство. Если они будут в шахте, когда это произойдет, то превратятся в звездную пыль». Вуки издал рык радости. «Это будет большим плюсом», — сказала Сири. Ее глаза блеснули той же жестокостью, что и у Крейна. «Она ненавидит Оби-Вана», — понял Энекин. Крейн подошел поближе к выхлопной шахте. «Мы должны найти способ перекрыть этот выход с корабля. Не хочу снова попасть в неловкое положение. Нужно будет подумать об этом». Пока Крейн повернулся к ним спиной, а Наштах отвлекся, Сири ловко сняла с пояс Энакина световой меч. Она в очередной раз оказалась быстрее его восприятия. Она сделала это так быстро и незаметно, что он осознал это лишь когда остался безоружным. Она спрятала световой меч под свою тунику, таким же быстрым движением. Крейн обернулся и обратил все свое внимание на Энакина. Энакин спокойно встретил взгляд Крейна. Он мог представить, что этот взгляд наводит ужас на многих, но на него он не действовал. Он был любопытен и заинтересован, но не напуган. «На что ты пялишься, раб?» – внезапно раздался наполненный яростью голос Крейна. Эннекин слишком поздно понял, что рабы не смотрят прямо на своих хозяев. Так или иначе, он никогда не был слишком покорным. Сири выпрямила ногу, ударив его так болезненно, что ему пришлось упасть. «Покажи уважение», – прошипела она. Эннекин посмотрел на нее взглядом чистой ненависти, но Крейн не мог этого увидеть. Он держал глаза на среднем уровне, когда обернулся к Крейну. «Он выглядит сильным», – сказал Крейн, поглаживая свою аккуратно подстриженную черную бороду. «За него можно выручить хорошие деньги на отда. Теперь, когда взгляд Эннекина был на среднем уровне, он понял, что свисало с пояса Крейна. «Талисманы». Там были вещи, о которых он не хотел думать. Куски засохшей плоти, чьи-то волосы. Были и украшения, кристаллы и маленький серебряный колокольчик. Серебряный колокольчик. Энакин переместил взгляд на него. Он видел его. Он узнал его. Это был колокольчик матери Эми. Она носила его на шее. Внезапно мясистая рука Крейна метнулась к поясу, чтобы взять что-то. Колокольчик мягко звякнул, и странная боль поразила сердце Энакина. «Изучаешь мои трофеи?» – низким тоном спросил Крейн. «Или думаешь стащить пару безделушек?» «Подумай еще раз, раб. Один из твоих пальцев или даже скальп может присоединиться к этим вещам». Он засмеялся. Раштах и Сири присоединились к нему. Когда Крейн содрогался от веселья, Энакин услышал звон колокольчика. Значит, Хала была мертва. Милый звон колокольчика смешался с жестоким смехом Крейна, пока разум Энекина не затуманила ярость. Он мог убить его здесь и сейчас. Ему не нужен световой меч. Он сделает это голыми руками. — Пожалуй, мне лучше заняться подготовкой рабов к переезду, — сказала Сири. — Скоро мы будем на наршада Идем, раб. Она ткнула Энекина толстым концом своего электрожезла. «Наслаждайся кораблем, пока можешь. Скоро ты будешь работать на спайсовых шахтах». «До конца своей жизни», — добавил Крейн, все еще смеясь. Энакин почувствовал, как его нога поддалась толчку Сири на этот раз более резкому. Крейн не пугал его. Сири не пугала его. Тот факт, что он совсем один, тоже не пугал его. «Но скоро его снова продадут в рабство». Он прекрасно знал, как трудно сбежать рабу. Он слышал истории о спайсовых шахтах и о высокой смертности рабочих там. Он знал, как мечты о побеге будут скрашивать его дни. Он знал, как один серый день будет следовать за таким же, где он не сможет поднять голову, а только наклонять для работы. Он знал, что тупая и тяжелая работа заполнит его душу, пока грезы побега не будут забыты в рутине. Он думал, что встретился со своим худшим страхом в пещере Иллума. Нет, сейчас он понял, что только почувствовал его. Глава одиннадцатая Обиван знал, что сейчас он бессилен что-либо изменить. Но также знал, что если бы он реагировал быстрее, то спрыгнул бы с корабля, чтобы сразиться с Сирией. Но тогда бы он не был сейчас здесь. Сражение задержало бы его. Если бы Сирия была обычным врагом, то он не задержался бы там. Но он понимал и другое. Если она не помнила, кем она была, когда была его другом, то обиван не допускал мысли о том, что она специально заставила его покинуть корабль и взяла Энакина как пленника. Обиван направил корабль к судну каликоидов. Он знал, что так или иначе ему повезло. Джедай сомневался, что каликоиды бы вообще дождались бы его возвращения, если бы их корабль не был поврежден. Капитан Анфдек теперь даже не скрывал тот факт, что рассматривает присутствие джедая как главную причину неприятностей. Он даже не поблагодарил Оби-Вана за то, что тот сломал оружейные системы корабля Крейна. Капитан лишь отметил, что это меньшее, что джедай мог сделать. Оби-Ван почувствовал то, что капитана куда больше беспокоит реакция его начальства о происшествии. Каликоиды не могли позволить себе допустить ошибки в присутствии руководства. Он также знал и то, что невозможно отследить корабль через гиперпространство, но потребовал, чтобы система связи каликоидов отследила все возможные векторы выхода корабля Крейна. Ему пришлось прибегнуть к тому, чтобы обрисовать перспективу возможных проблем каликоидов с Сенатом и Советом джедаев. После этого капитан согласился обстоятельства были против Обивана. Пиратский корабль не направился к основным планетам. Если требуется ремонт или пополнение запасов продовольствия, то всегда есть множество космодромов, которые намерены получить лишние кредиты, скрывая преступников или просто не замечая прибывший корабль. Почему же Крейн все-таки напал на них? Может быть, это была его простая ошибка? Если это так, то тогда недалеко должна быть база, где бы он мог скрыться. Пока же поиск каликоидов ничего не дал. Делал ли Крейн ошибки? Оби-Ван продолжал задавать вопросы самому себе. Он многое прочитал в файле о Крейне. Пират сумел выжить и процветать, в то время как его коллеги по преступному цеху погибали из-за междуусобных сражений, стратегических ошибок, неосмотрительных союзов. Крейн был недостоин жить, но он был умен и хитер. обиван выдохнул. Он позволил своему беспокойству об Энакине и самобичеванию волновать себя. А когда тело взволновано, то и мысли не способствуют здравому суждению. Он успокаивался, глубоко вдыхая. Сейчас ему нужно было достигнуть баланса. Обвинения самого себя ничего не дадут. Нужно здравое мышление. Давай смотреть на кого, и это приведет нас к ответу почему. Он посмотрел на капитана Дека Анфа. Его некоторая враждебность не беспокоила Убивана. Но было и нечто другое. Когда Убиван успокоился, он начал вспоминать детали. Он вспомнил первую встречу с капитаном на борту корабля. Капитан не казался взволнованным возможным нападением Крейна, и было странно, что каликоиды вообще обратились за помощью к джедаям. Убиван вернулся к моменту нападения Крейна на корабль. Нечто в поведении капитана обеспокоило Убивана и тогда, но не было времени об этом подумать. Обиван начал вспоминать подробности. Он и Энакин побежали к мостику. Капитан давал распоряжение. Он был практически в панике. до обычно бесстрастные существа. Они обучены и всегда стараются соблюдать баланс перед лицом любой опасности. Такая испуганная реакция Анфадека настораживала. И это был не страх. Это скорее именно паника. Причиной волнения капитана было то, что все произошло не так, как он ожидал. Его застали врасплох. Это нападение напугало лично капитана. Но почему? Каликоиды попросили защиту джедаев, потому что знали, что Крейн может напасть. Или предполагали, что нет. оби вспомнил, что канцлер Палпатин был на встрече. Это тоже было необычно. Это могло указывать на то, что на каликоидов оказали давление, чтобы те приняли джедаев. В то же время каликоиды не терпели их присутствие не потому, что опасались незнакомцев, а потому что... потому что... почему? Ответа Убиван не находил. Но он знал, что если поймет это, то это приведет его к подавану. Поврежденный корабль каликоидов вынужден был возвращаться на один из орбитальных космодромов Карусканта оби -ван уже обо всем рассказал Йоде и Совету. Но сейчас он не направился напрямую в храм. Он взял аэротакси и полетел к зданиям, что по соседству с Сенатом. Там он поспешил по проходам, завернул за угол и улыбнулся, когда увидел кафе с сине-желтыми окнами. Вывеска гласила «Кафе Астри и Диди». Диди и его дочь Астри были хорошими друзьями Квайгона. Много лет назад Куайгон предложил помочь Диди в его маленькой проблеме, которая превратилась потом в опасную миссию, от исхода которой зависело благополучие и существование целой планеты. Диди был серьезно ранен и после всего произошедшего стал успешным владельцем кафе вместе со своей дочерью. Он также располагал многой информацией и всегда держал уши открытыми. Оби-Ван вошел в открытую дверь, вспоминая свой первый визит сюда 13 лет назад. Здесь все было в грязи и хаосе. Диди хоть и сделал это кафе, но не мог сохранить столы чистыми, а еду более-менее приемливой. Именно Астри превратил забегаловку в красивый процветающий ресторан с хорошей едой. Их клиентура изменилась, контрабандисты и различные преступники все еще бывали здесь, но теперь тут уже обедали дипломаты и даже сенаторы. ОбиВан постоял мгновению у входа, оглядываясь, чтобы увидеть Диди или Астри. Почти год он не был здесь. Они оба сильно переживали смерть Квайгона. Высокая девушка, несколько старше, чем ОбиВан, стояла рядом со столом и о чем-то разговаривала с двумя клиентами, которые были одеты как помощники сенаторов. Длинные темные волосы были заплетены, на ней был белый фартук. Она поставила на стол заварной чайник. Несмотря на все действия, Оби-Ван усмехнулся. Астри ничуть не изменилась. Она оглянулась и увидела его. Симпатичное лицо Астри расплылось в улыбке. «Оби-Ван!» Она подбежала к нему, по дороге зацепив стул и обняла его. Оби-Ван обнял ее в ответ, прижав к себе. Он когда-то чувствовал себя таким неуклюжим в этих эмоциональных нюансах, но не сейчас. Квайгон научил его своим примером. Обиван помнил, как был удивлен, будучи подаваном, видя, как Квайгон крепко обнимает, приветствуя Диди. Она отошла. Ты хочешь есть? У меня сегодня восхитительная тушеная еда. Он покачал головой. Мне нужна информация. Ее взгляд вдруг стал холодным. Пойдем к Диди. Невысокий и полный мужчина, увидев их, также расплылся в улыбке. Он крепко обнял Оби-Вана, хотя и доставал тому лишь до плеч. «Мои глаза светятся восхищением», — сказал он, — «когда я вижу храброго и мудрого Оби-Вана Кеноби, моего хорошего друга, кому я обязан своей жизнью и жизнью моей дочери Обиван нуждается в нашей помощи, Диди». Астри прервала его, зная, что Диди и дальше будет нести этот поток лести. Диди кивнул. «Пойдем в мой кабинет оби последовал за Диди и Астри к маленькому грязному кабинету. Хотя кафе значительно улучшилось с тех пор, как Астри взялась за дело, кабинет Диди был все еще царством беспорядка каких-то бумаг, салфеток, чайных чашек и скатертий. «Что я могу сделать для тебя, мой друг?» спросил Диди. «Я полностью в твоем распоряжении». «Я всего лишь ищу информацию», сказал оби -ван. «И, возможно, если у тебя нет ответов, то ты мог бы мне сказать, у кого они могут быть. Я расследую возможную связь между работорговцем по имени Крейн и Каликоидами». Диди и Астри нахмурились. «Я не люблю сенаторов-каликоидов», — сказала она. «Они вечно чем-то недовольны». «Я слышал о Крейне», — добавил Диди. «Галактика много выиграет, если избавиться от этого злодея. Но я не знаю о его связях». Однако, Обиван ждал, он знал, что Диди вспоминает весь свой обширный список контактов. Попробуй найти Гогола в Доре, сказал наконец Диди. Я не могу позволить ему появляться здесь, с тех пор, как я узнал, что он также занимается информацией. Но я слышал, что он делал некоторую работу для Крейна. Дор, я не знаю, где это, сказал Обиван. Конечно, не знаешь ответила Астри Сплендер или Блестящий, но беспорядочный огонь бластеров сбил некоторые буквы с надписи. Теперь его зовут просто Дор. Астри вздрогнула. Не хотела бы я идти туда. Диди выглядел обеспокоенным. Ты должен быть осторожен с ним, Оби-Ван. Гогол играет в кости. Он быстро описал Оби-Вану Гогола. И джедай еще раз крепко обнялся с обоими, пообещав Диди и Астри, что обязательно вернется перекусить в это кафе. Он бывал в блестящем Сквайгоном несколько раз. Это было на нижних уровнях карусканта, куда не достигал солнечный свет. Здесь были узкие и грязные проходы, повороты, опасные и освещаемые только световыми стержнями, которые постоянно пропадали и не заменялись. Здесь собирался криминальный цвет галактики. Тут можно было заключить договор на убийство врага. Запущенный, блестящий ничуть не изменился. Те же металлические двери, опаленные выстрелами, слабое освещение. Много лет назад Убиван в первый раз вошел сюда очень неуверенным в себе. Теперь он шагал совсем иначе. За стойкой был тот же Имбат бармен, но это было и к лучшему. Он предполагал, что увидит то же самое безразличие клиентов. Та же самая возникающая у кого-нибудь склонность устроить драку. Сейчас Убиван встал рядом со стойкой бара и ждал. Он знал, что это лучше, чем привлекать к себе внимание Имбата. В конце концов тот сам заметит его. Так и случилось. Имбат долго осматривал его, а затем подошел к нему. «Гогол», – тихо сказал ему Убиван. Имбат глазами показал столик перед собой. Обиван подвинул к нему несколько кредитов. Гогол был таким, какими описал его Диди. Гуманоид, у которого одна половина головы была побрита, а на другой были длинные темные волосы, не спадающие на спину. Он играл в кости, делая ставки. Обиван сел напротив него и ничего не сказал. Гогол не хотел играть с ним. «Чего ты хочешь, кореш Обиван подвинул ему пачку кредитов. «Информацию о Крейне». Гогол посмотрел на пачку, не касаясь ее. «Мне понадобится больше расходов, чем это». Оби -ван подвинул еще одну пачку к середине стола. Гогол мысленно пересчитал их. «Я хочу знать, чем он занимается сейчас», — сказал оби -ван. «Это очень дорогой заказ, кореш», — ответил Гогол. Его глаза бусинки быстро мигали. «Никто не знает ответа на этот вопрос». Ответь мне тогда частично. У него есть какие-либо деловые отношения с каликоидами? Стол ужасно быстро пустеет, сказал Гогол. Обиван подвинул ему еще несколько кредитов. Гогол облизал пальцы, считая их. Обиван очень надеялся, что он даст заслуживающую доверия информацию. Большинство типов вроде Гогола знало всегда больше, чем говорило. Это помогало им избегать определенных неприятностей. Говорят, что каликоиды занимаются торговлей спайса, сказал Гогол. Они тайно выкупили шахты Кеселя. И теперь они нуждаются в большой планете, чтобы обрабатывать его. Один из вариантов это Луна Наршада. А единственный путь добраться до нее это связаться с Крейном. Он управляет фабриками на Наршада. Он не может получить достаточно спайса от пещер, которые и там поэтому вынуждены импортировать его с кесселя. Это симбиоз – брак, заключенный в раю. Оби-Ван знал про нарша Даа. Ее часто называли «луной контрабандистов», дающий приют преступникам всех мастей. И это важное звено в цепочке в незаконной торговле с Пайсом. Однако Оби-Ван не знал раньше, что в это дело вовлечен Крейн. Ага Калпа – правитель Даа. Разве он не управляет фабриками? – спросил он. Он мог бы управлять ими, но не делает этого. Каждый на Наршадда работает на Крейна, поэтому Крейн пообещал не нападать на корабли Каликоидов, а те пообещали покупать у него рабов для работ на спайсовых шахтах и использовать его фабрики. Хорошо, не так ли, Кориш? Очень, очень хорошо. Тяжелая мысль посетила Убивана. Жадность и жестокость, продажа живых существ в погоне за прибылью. Вот она, деятельность Крейна. Он встал и быстро вышел из Дора. За дверью джедай остановился. Приближался дождь и становилось прохладно. Упоминание о торговле Спайсом встревожило его память. Он знал, что Ади, Галлия и Сирии на своей последней миссии вместе работали, стараясь пресечь контрабанду Спайса с Кесселя. Спайс был веществом, на торговлю которым нужно было разрешение, но на черном рынке крутились огромные суммы. Джедаи попытались покончить раз и навсегда с его контрабандой, но Адигалия и Сири потерпели неудачу. Что-то произошло на миссии, что потом привело к глубокому разрыву между ними. Могло ли это быть связано с каликоидами и Крейном? Оби-Ван пошел, ища аэротакси. Когда он был не уверен в своих размышлениях и делах, то его мысли возвращались к его учителю. Он помнил совет Квайгона, совет, который сам Обиван дал Энкину доверять своим чувствам и не позволять гневу закрывать разум. Надо слушать свое сердце. А теперь его сердце говорило ему простую истину: Сири никогда не предавала джедаев. Глава 12. Обиван вновь стоял перед Советом джедаев. Сейчас это было последним местом, где он вообще хотел бы быть. Он потерял своего падавана, который был захвачен работорговцем. Каликоиды были разъярены действиями джедаев и уже озвучили свой протест в Сенате. Он не рассчитывал на то, что Совет джедаев сочтет результаты его миссии удовлетворительными. Сейчас Обиван не стал тратить время, пытаясь объяснить, что пошло не так, как надо. Джедаи всегда сосредотачивались на решениях. Я обнаружил то, что, вероятно, Каликоиды являются тайными союзниками Крейна, сказал Обиван после приветствия членов совета. Они желают получить контроль над торговлей спайсом. А Крейн хочет стать монополистом в поставке рабов для спайсовых шахт на Кесселе и наршада. Некоторые члены Совета переглянулись. Если это правда, то незаконная торговля Спайсом лишь увеличится. Плохими новостями для Галактики является это, отметил Йода. У нас есть причина расследовать то, что происходит на Наршада -ДА, и разоблачить каликоидов, а заодно и поймать Крейна, сказал Обиван. И что наиболее важно, как я полагаю, что Энакин сейчас находится на Наршада. -ДА. Я предполагаю, что каликоиды направились туда также после того, как высадили меня. Что ты хочешь от нас, оби -Ван? спросил Мэйс Винду, смотря темными глазами на Убивана. «Очень быстрый корабль и разрешение провести операцию по задержанию Крейна», ответил Убиван. «Это прежде всего. Но есть еще кое-что. И это важно. Я желаю быть посвященным в тайну». Он обернулся к Адигали. «Полагаю, что Сири никогда не обращалась к темной стороне, а ныне работает тайна. Если я веду операцию Крейна...» Я должен знать о ее миссии. Величественное лицо Ади Галии было невозмутимым. Она лишь кинула быстрый взгляд на Йоду и Майсевинду. Йода медленно кивнул. Прав ты, Обиван. Сири лишь только собирает информацию, сказала Ади Галия. Мы обнаружили, что связи чиновников, управления и Крейна очень глубоки. И нам нужно знать их всех. Сири внедрилась в число пиратов и прошла путь кверху, завоевав их доверие. Крейн и понятия не имеет, что она джедай. Известно, что он считает всех джедаев своими врагами, а вся его команда имеет строгий приказ уничтожать любого джедая на месте. Сири потребовалось почти два года, чтобы занять ведущий пост в организации Крейна. Мы не можем подвергать опасности ее безопасность. Но Энакин с нею... «Тогда она защитит его», – твердо сказала Ади Гали. «Я не уверена, нужно ли нам отправлять еще одного джедая. Это может поставить под угрозу ее скрытность». «Возможно», – согласился Мэйс Винду. «Но возможно и то, что мы ждали достаточно долго. Если в дело вовлечены каликоиды, то это все может привести к краху легальной торговли Пайсом. «Я волнуюсь о Беннекине», – вновь сказал Убиван. Есть только один способ, которым Сири может защитить его. Она сделает его рабом. А я не знаю, как он отреагирует на это. Предположение, к которому приходим мы, в том, что он будет действовать как джедай, резко сказал Йода, закрывая свои серо-синие глаза. Терпение обретет он. Оби-Ван не мог спорить с этим утверждением. Но он знал, что терпение уж точно не было отличительной чертой его подавана. Сири послала нам кодированные сообщения. Обиван, ван сказал мыс Винду: если бы вы не пришли к нам, то мы бы все равно послали за вами. Энакин в безопасности. Он действительно стал рабом на спайсовой фабрике в Наршада. Она следит за ним. Я должен отправиться туда, сказал оби -ван. «Терпение и ты должен иметь также, Оби-Ван», — ответил Йода. «Посоветоваться с Ади мы должны». «Пожалуйста, подождите снаружи, Оби-Ван», твердо добавил Мейсвинду. «Нехотя, Оби-Ван вышел из зала совета. Он был слишком обеспокоен, чтобы просто вот так ждать. Он резко говорил сири на борту корабля Крейна. Теперь он сожалел об этом». Он обязан был обратить внимание на то, что он узнал о ней в последние годы. Обиван должен был помнить, как восхищался ее целеустремленностью, храбростью, желанием стать джедаем. А вместо этого он в гневе обвинил ее в предательстве. Теперь же Сири была единственным человеком, которая стояла между Энакином и смертью, защищая его ученика. Но ждать ему долго не пришлось. Спустя несколько минут Ади Галия вышла из зала совета. «Мы решили удовлетворить твой запрос». «Ты можешь присоединиться к Сири на да, сказала ему Адигалия. Он заметил, как едва дрожат ее руки, когда она притянула их к Убивану. Он осторожно взял ее. «Я знаю, что ты будешь очень внимательным и осторожным, Убиван. Поэтому я не должна была говорить это. Но говорю. Сири угрожает очень большая опасность. Она и так рисковала многим». «Пожалуйста, будь осторожным!» Ади Галия всегда была осторожной. Она не желала комфорта, обычно всегда находясь в стороне. Такое проявление эмоций было не свойственно ей. И Биван был тронут, спонтанно реагируя на протянутую руку. Он коснулся ее руки, слегка пожав ее. «Я не подведу вас», — сказал он ей.